Конан Трофимович Быт Лично я в первые часы после прибытия за границу предпочитаю спать. Помню, в Торонто я автобусом доехал до аэровокзала, который расположен в центре города, и при нем гостиница «Терминаль». Иду с небольшим чемоданчиком типа «Дипломат». Навстречу конный полицейский. Синие лампасы, краги, каск с полями... И вдруг останавливается, слезает на землю, два метра ростом, не меньше. У меня сразу копчик заболел. Знал бы он, кто я, а он в мою сторону даже не смотрел. Я заказал в гостинице номер, зная, что ни документов у меня не попросят, ни вообще никаких вопросов не зададут. Номер взял с ванной, чтобы и туалет был, Если потребуется что-то уничтожить, сжечь, например, можно спустить с водой. Это вам не вечно забитый мусоропровод, в коридоре для прошиба которого следует запасаться специальной гармошкой. Ну, вошел в номер, повернул на дверях табличку «Прошу не беспокоить» и уверен, трое суток никто не войдет, даже если меня пришибут в этом номерочке. И сразу, не мешкая, ложись спать. Сон, как у космонавта. А просыпаюсь и тут же встаю. Это у меня еще с армией с фронта. Подниматься, когда бы не лег, я умею по биологическому будильнику. И еще по тому, который у меня в наручных часах. Поет, словно сверчок. Сразу подмосковьем начинает пахнуть. Я, представьте, всегда высыпаюсь. Замечательное свойство. Но если не удается поспать в сутки... Хотя бы час-полтора чувствую себя отвратительно, вид ужасен. У, к слову, в Англии, если приходишь на работу с опозданием, не выспавшись и в ужасном виде, начальством и сотрудниками принимается только одно уважительное объяснение – девочки. Любое другое, например, забастовка водителей автобусов, ночной преферанс, сломавшийся будильник или приступ аппендицита – неминуем скандал. Взгляд. В Генее 21 шиллинг. В фунте 20 шиллингов. Но Генее купюра неофициальная, хотя все от врача до проститутки считают на Генее. Меблированная квартира стоит 5,5 генеев в день. Но всего этого, будучи по легенде канадцем, я не знал, и что очень удобно, Мог не знать, поэтому первое время всюду совался со своими пенсами, шиллингами и фунтами стерлингов.